Глава первая. Одним безмятежным утром. Во мраке я почувствовал, как меня коснулась маленькая рука. «Анос», — раздался знакомый девичий голос, Мое тело легонько толкнули. «Завтрак». Я медленно открыл глаза, надо мной было женское лицо, Ее удлиненные с боков платиновые волосы легонько щекотнули кончик моего носа, и она дважды моргнула своими прозрачными лазурными глазами. Это была Миша. «Проснулся?» «Да». Услышав мой краткий ответ, Миша довольно улыбнулась. «С добрым утром». Я медленно встал с кровати и спросил ее, рисуя под ногами магический круг. «Почему ты здесь?» Магический круг поднялся от ног до моей головы и переодел меня из пижамы в школьную униформу. «Сегодня я практикуюсь в готовке обеда в дорогу». «Понятно. Значит, мама будет учить ее, когда сама будет готовить мне его». «А еще готовлю завтрак». «Я уже весь в предвкушении». Услушав это, Миша удивленно моргнула. «Что такое?» «Ты съешь?» «Ты про завтрак спрашиваешь?» Миша кивнула и показала на себя. «Мой?» «А ты не для меня порции сделала?» «Твою готовила мама». «Вот, значит как». «Ну тогда ладно». «Ага». Как всегда равнодушно ответила Миша и открыла дверь. У нее было привычное для нее пустое выражение лица, но она почему-то казалась огорченной. «Впрочем, я с радостью поменяюсь на ту порцию, что сделала ты». Она пристально заглянула мне прямо в глаза, словно пытаясь понять мои истинные намерения. «Правда? Если ты захочешь». Миша ненадолго задумалась и сказала. «Ты любишь то, как готовит тебе твоя мама». «Это да, но мне не так часто доводится пробовать твои блюда». Она слегка приподняла голову, И будто от радости засмущалась. «Ты добрый. Я человек настроения». Миша отрицательно покачала головой. «Ты понял?» «О чем ты?» «Мои чувства. Ты выглядела немного огорчённой». Миша немного потупилась, когда я указал ей на это. «Ты смущаешь меня. Ты пристально за мной наблюдаешь. Пожалуй, ей нет равных в умении видеть меня насквозь. Но мои магические глаза твоим не уступят». Услышав мои слова, Миша удивленно вытаращила глаза, а затем усмехнулась. «Что смешного?» «Попробуй угадать. Интересно, что же ее рассмешило?» «Тебе весело?» Миша улыбнулась. «Понаблюдай еще. Не сказав, угадал ей или нет, она развернулась и спустилась по лестнице. Я пошел за ней и оказался в гостиной. Завтрак был уже на столе, но только на двоих. «А где мои родители?» «На работе». Кстати, мой папа до сих пор помогает в мастерских, которым он обязан заметил с домантового железа, и за турнира демонических мечей его стали сильно уважать. Похоже, его приглашали помогать им в дальнейшем, но сейчас ему не особо хочется. А мама где? Клиент запросил оценку на дому, но он живет далеко отсюда. Вот почему она так рано ушла из дома. Она сказала, что ты устал после турнира демонических мечей, и ушла, не став тебя будить. Не то чтобы я сильно устал но это весьма в духе моих родителей. «Ну, давай тогда завтракать!» «Ага». Мы с Мишей сели за обеденный стул и принялись завтракать. Утро выдалось на редкость тихим, поскольку рядом не было моих вечно шумных родителей. Закончив завтраком, мы быстренько прибрали за собой магию и вышли из дома. Мы не неторопливо шли рядом друг с другом по дороге в Академию Владыки Демонов. Быстрее, конечно, было бы телепортироваться Гатамом, но у нас было еще много свободного времени, и торопиться нам смысла не было. Неплохо бывает, вот так не спеша идти в школу, осматривая пейзажи утреннего города. А? По дороге я вдруг увидел знакомое лицо — девушку со светлыми волосами, заплетенными в два хвостика и одетую в черную форму академии Владыки Демонов. Это была Саша, и она смотрела на нас с подозрением. Почему ты идешь в школу вместе с Мишей? Потому что мы встретились утром. Слушай, это и так понятно. Тебе влом что ли нормально объяснить? Обеды в дорогу. «Сказала Миша. Мама Анаса учила меня их готовить». «Вот как? Хм. Кстати, об этом. Могла бы и сказать, что уйдешь утром». Должно быть, Саша была недовольна из-за того, что чувствовала, будто мы отстранились от нее. «Я ей сказала». «А? Когда?» «Утром. Когда собиралась уходить». Саша задумчиво опустила голову. «Похоже, она совсем не могла этого вспомнить». «Но ведь когда я проснулась, тебя уже не было». Миша отрицательно покачала головой. «Это было уже во второй раз». «Да ну, серьезно? То бишь она проснулась, и потом опять уснула. Ха, выходит, Саша у нас Соня?» «Вовсе нет». Она взглянула на Мишу и так и внула. «Самое, что ни на есть». «Мне просто тяжеловато слезть с кровати. Тяжесть в голове и память, как в тумане». «Так ведь это же и называется Соней». «На и к чему этот победный взгляд?» «Да тут нечем остыдиться Но, «Ну, ты и что дальше? В чем проблема-то? Ты же от этого не умрешь. «Можешь, пожалуйста, перестать говорить об этом как о чем-то жутко важном?» «Да говорю же, нечего тут стыдиться. Чего и непонятно». «Ладно, пойдемте уже». Миша тут же догнала пошедшую вперед Сашу. «Ты злишься? С чего это? Что я ушла к нему одна?» «Да меня это не волнует. Просто не вижу смысла с утра ходить к нему домой и специально делать большой крюк». Миша опустила голову и задумалась. «Больше ходить не буду». «Ты чего это вдруг? Я же говорю, меня это не волнует. Если хочешь сходить к нему, то иди». Мишу это озадачило и она замолчала. Я невольно рассмеялся. «Что смешного? Мы только встретились, а ты уже наврала в три короба. Если хочешь заглянуть ко мне, то так и скажи». «Я не говорила, что хочу сходить к тебе». А окончание фразы она почти проглотила. «Ты так упрямишься, потому что ты с Соней всё равно не сможешь прийти?» «Ладно, не волнуйся. Мне не важно, является человек Сони или нет». «Эм, как-то ты загнул, что ли?» «И что ты намерен делать?» «Лично приду разбудить тебя». «Что?» Лицо Саши покраснело. «Ты, видимо, мастер засыпать по второму разу. Но я не такой снисходительный, как Миша. Думаешь, сможешь заснуть со мной?» Сказал я, заглянув в лицо Саши. «А... А где ответ?» Будучи не в состоянии смотреть мне в глаза, Саша отвела взгляд. «Хорошо», — тонким голоском ответила Саша. «Хм, ее настолько смущает, что она не может вставать рано утром. Так мы в следующий раз пойдем все вместе». Услышав это, Миша довольно кивнула. «Но это как-то странно. Получится, что Анас придет разбудить меня, чтобы пойти к нему домой», — пробормотала Саша. «О, с добрым утром!» Услышав приятный голос... Я обернулся и увидел там Рэя. Привет, неожиданная встреча. С добрым утром. Одновременно поздоровались с ним Миша и Саша. Вы все время вместе в школу ходите? Что ты? Просто сегодня так получилось. Рэй подошел ко мне. Кстати, не знаешь, где можно достать хороший демонический меч? А, взамен иньтя. А он сломался целиком и полностью. Может через какое-то время мне и удастся его починить, но пока мне нужен какой-то другой меч. И он не может каждый раз бегать за шилой и использовать ее как меч. Интересно, найдется ли в сокровищнице меч, подходящий Рэю. О, ребята! С добрым вас всех утрочкам! Раздался вдали чей-то голос. Миса помахала рукой и подбежала к нам. Не часто вы ходите в школу вместе? Ну да, больше похоже на совпадение, ответил Рэй. Вот как! Хе-хе. Но здорово же, что вы можете вместе ходить в школу, а? Я в утром постоянно одна, и мне чутка грустно от этого. «Не знал, что ты из тех, кого сильно гложет одиночество <смех> только никому не говори, ладно?» — разговаривали с и Рэй. «Мы шли в за наслаждаясь этой безмятежностью».